До дня рождения наследного принца оставалось меньше недели, а до его возвращения во дворец, несмотря на то, что после Вальдея он еще внепланово заглянул в соседнюю верию и того меньше. Это время я провела плодотворно. Каждый день по кристаллу связи беседовала с лордом-канцлером или лордом-казначеем. Понемногу начинала управлять страной и оценивать перспективы ее развития. Шаг за шагом продвигалась в общении со своей новой семьей, приучая себя быть принцессой не только в Альдее, но и Итерстана. Подружилась с фрейлинами. Поразилась, как быстро можно сблизиться, если проводить целые дни вместе. О подготовке к знаменательному событию тоже не забывала. Но поскольку подарок для мужа у меня уже был, то решила изготовить сильнейший защитный амулет для его мамы, Королевы Марисы Лунеллы, то есть. Основой послужил лучший кристалл из лазурного грота, переданный мне лордом-канцлером в первый визит. А в золотую обводку, заказанную у ювелира, я вплела магическую нить с несколькими каплями своей крови. Пришлось попыхтеть. Артефактов я до сего момента не делала, но результат меня весьма порадовал. Я с чувством глубокого удовлетворения положила сверкающую магическую брошь в подарочный бокс и призадумалась, невольно фыркнув и дав выход скептицизму. В общем-то смысла в моем подарке было немного. Вернее, не так. Он был, но не отличался трезвостью. На изготовление амулета меня подвигала лирическая размягченность. Даже какая-то слезливая сентиментальность, накатывающая все чаще и отключающая в моменты своей всепоглощающей власти всякий здравый критический ум. Ну, вот в одну из таких минут мне нестерпимо захотелось, чтобы в день рождения Деллаэрта его обняла мама. По-нормальному обняла, по-человечески. Может, даже чмокнула в щеку. Одурманенная этой идеей, Я лихорадочно трудилась несколько дней, и только когда закончила, поняла, изготовить магический амулет было самым простым в моей затее. Также не слишком трудно будет вручить подарок королеве, а вот упросить ее надеть брошь именно в день рождения принца уже сложнее, а убедить нежно обнять первенца вообще нереально. Ведь дело не в физической защите, а в психологическом барьере — Иначе бы Дэл уже давно изготовил что-то подобное, раз экспериментировал со своей кровью, а она помощнее моей. Я опечалилась. Конечно, у всех членов королевской семьи были амулеты, но недостаточно сильные, чтобы безбоязненно позволить себе пылкое проявление родственных чувств. Почему принц их не усилил? Не имелось подходящих кристаллов? Пощадил боязливых родственников? Побоялся за их безопасность? Может, это... Он вообще в таких жестах больше не нуждается, ведь из детского возраста вышел лет так пятнадцать назад? Я окончательно расстроилась. Чтобы вдохновить королеву добровольно открыть материнские объятия сыну, мне понадобится запредельная, прямо так и феерическая удача, Сродни той, о мечтает скромная неприметная фея-полевка, желающая оказаться избранницей повелителя Фейри, хотя бы на один брачный сезон. А чтобы заставить Делаэрта радостно шагнуть в материнские объятия, это и вообще даже сравнить не с чем. Похоже, я просидела три дня над амулетом напрасно. А всё моя дурацкая чувствительность. «Ваше Высочество, не желаете прогуляться?» Ласковым голоском пропела Лира Фрис, отловив выражение угрюмого отчаяния на моей физиономии. «Арнин сегодня еще не летал?» Я вмиг повеселела и с готовностью поднялась. «Мэйра, побери эти перепады настроения. Не рановато ли?» Периоды вселенской гармонии и мудрой мечтательной умиротворенности — сменялись атаками беспочвенных переживаний и надуманных обид. «Нет, ну а вдруг мама Делаэртам и подарок вообще выбросит с презрительной усмешкой?» Губы дрогнули в плаксивой гримаске. «Тьфу!» Я сосредоточила внимание на предстоящей прогулке, мгновенно почувствовав прилив радостного воодушевления. «Но уж лучше быть восторженно счастливой, чем жалобно грустной». Лира Бри по моей просьбе репетировала поздравительный танец с рабочими феями дворца. По фейвой льду я помнила, как умопомрачительно красиво могут кружиться в воздухе маленькие фейри и хотела придать предстоящему торжеству особую изюминку. Так что в парк мы отправились в пятером. Я, три фрейлины и привычно вспорхнувший мне на сгиб локтя мальчик. Рынин в одиночку показываться на природе так и не решался. Предпочитал делать вылезки, или, правильнее сказать, вылеты, в парк в моей компании. И хотя он уже снисходительно боязливо позволял птице поклонницам приближаться и даже вел с ними короткие щебечущие беседы, взгляд его многозрачковых глаз каждый раз возвращался ко мне, как к своей защитнице. И только тогда, успокаивался. «Ах, он у меня совсем домашний, мой мальчик, а не отчаянный трус, как уверяет злая оскалка!» «Мэйра, я в последний миг удержала себя от того, чтобы не всхлипнуть растроганно!» Ничто не предвещало, что эта прогулка будет отличаться от предыдущих. Погода стояла самая, что ни на есть летняя, безмятежная и даже идиллически безветренная, На чистое небо цвета прекрасных глаз братца Тарана не набежало ни одно намекающее облако, не говоря уже о предупреждающей грозовой туче. А моя дорогая прабабушка не соизволила выглянуть ни на секунду, чтобы подать мне маломальский настораживающий знак. Мы с фрейлинами чинно, сидя на витых парковых скамьях, нежились на солнышке. А Арнин потихоньку шмыгнул в ближайшие кусты партианика где его уже с нетерпением поджидали птицы-девушки. «Не желаете пройтись?» — предложила лира де Монте, и я, бросив мальчику. «Мы недалеко?» не спеша пошла вслед за ней вдоль аллеи, наслаждаясь тихим мирным днем, который закончился буквально через пару шагов. Сначала донеслись встревоженные крики оренинов, потом на меня, что-то пронзительно крича, спикировали две птицы-феи. И я, заполошно оглянувшись, к своему ужасу увидела, как из фигурно подстриженных зарослей партианика алым вихрем взмывает ввысь дракобль с моим мальчиком в длинных изогнутых когтях и стремительно набирает высоту. мэра Я инстинктивно выбросила правую руку с вверх синей искрой. Промахнулась. Бросилась бежать, стараясь не упускать их из вида. — Ваше Высочество, подождите! — отчаянно крикнула Лейра Фриз. — Чего ждать? Он же его унесет! — воскликнула я, не сбавляя скорости. — Унесет и... загрызет! Это же Дракобль! Откуда он вообще здесь взялся? Этот разумный вопрос заставил меня на секунду развернуться к Лире Фрис с коротким приказом. «Сообщите Лиру Термонту!» И мы все разом побежали. Лира Фрис к старшему придворному магу или любому другому, чтобы передать сообщение. Но мы как-то не догадались прихватить с собой на прогулку в Дворцовый парк Кристалл Связи. Я за размеренно машущим рваными крыльями Дракоблем, а Фрейлина Марасти и Демонте за мной. Вот когда я возблагодарила своих академических преподавателей-боевиков за выматывающие тренировки на учебном полигоне. Мчалась через парк так резво, как никогда в бытность адепткой. бесстыдно задрав юбки, на мах перепрыгнула через пару цветочных клумб, окружив себя временной защитной сферой. Пробила насквозь стену зеленых насаждений, продолжая бежать. Но Дракобль как-то не удосужился лететь». согласуясь с планом парковых дорожек. Магическим ударом смела элегантные закрытые ворота вместе с охранявшими их гвардейцами. Силы вырвалась больше, чем планировала, так что бросила солдатам воздушную подушку, смягчая падение, и выскочила за ограду. Рынин кричал жалобно и придушенно, и этот удаляющийся звук лишал меня равновесия. Отключила слух, чтобы действовать четко, и безошибочно. Встала на одно колено, обретая устойчивость, выпростала вперед и вверх руку, прицелилась. Не знаю, хотела ли я убить дракобля. Этот вид мелких драконов, помесь с обычным ястребом, считался очень редким, находящимся на грани исчезновения. И хотя волшебные существа, вроде орнинов, были для них лакомыми кусочками, — Поразительно все же, как этот дракон оказался в столице Этерстана. Так и не определившись, хочу я вымирающего дракобля убить, ранить или только напугать, выстрелила синей искрой несколько раз подряд. Работа ювелирная, точечная, но более сильным и объемным ударом побоялась задеть Арнина. Академическая подготовка не подвела. Дракобль дернулся, откоснувшись его искры, и выпустил мальчика из лап. Мой бедный птицефей кубарем полетел вниз, отчаянно пытаясь выправиться в полете. Я торопливо поймала его магической сетью и заботливо направила прямо в мои собственные, подрагивающие от пережитой встряски руки. «Ваше Высочество!» — позвала чуть запыхавшаяся Лира де Монти, возникая в зияющем на месте ворот провале. За ее плечом маячила раскрасневшаяся Лира Морасти, а еще дальше с парковой дорожки поднимались, выпутываясь из воздушной магической пелены, гвардейцы. — Возвращаюсь! — откликнулась, осторожно прижимая к груди дрожащего и слезно жалующегося на жизнь Рынина. Плохой дракобль поранил его острыми когтями и напугал до полусмерти. Развернулась... занесла ногу для шага и ухнула назад, прямо в ревущее, засасывающее пламя взорвавшегося портала. «Мэйра! Принцесса!» — ахнула Лейра де Монти и, резко бросившись вперед, схватила меня обеими руками за край юбки. Юная Морасти, спохватившись, подбежала и уцепилась за подол темноволосой товарки, отчаянно приседая, и бороздя каблуками насыпную дорожку. Их двойного веса оказалось достаточно, чтобы портал повременил схлопываться. Но надолго ли? Вытащить из воронки они меня не смогут, даже если к ним присоединятся гвардейцы. Здесь нужен маг и очень компетентный. «Лир Термонт! Скоро будет!» Сквозь зубы выдохнула Фрейлина. Конечно, будет, ведь за ним отправилась и еще Лира Фрис. Вот только не поздно ли он придет? Не для меня, для Лиры де Монте. Ведь это портал на крови и не рядовой жертвы а мага. Только таким, наверное, можно было рискнуть пробиться к самой парковой ограде Королевского Терстанского дворца». Такой портал за пять минут не развеет даже старший придворный маг. Я уже в нем, в гудящей, метущейся и сминающей меня воронке. Ничего общего с изящными, комфортными переходами Делаэрта. Реннин составил со мной одну единицу для перехода. И теперь мы неразрывны. Сами мы уже не выберемся. Из любого другого портала я бы попыталась выскочить с помощью своей силы. Из портала на крови мага самой мне выскочить не удастся. Единственное, что не давало нам с птицефеем окончательно исчезнуть, это неожиданно сильные руки упрямой Лиры де Монте, неучтенная физическая преграда, лишний вес, удерживающий воронку открытой. Но эти руки по запястью находились в магическом огне — И рассеивающая система портала безжалостно разрушала их структуру, заставляя сначала лихорадочно дрожать, а потом ходить ходуном. Ведь эта мысор и уже практически готовы для перехода набор частиц. Алира де Монти зависла на грани дестабилизирующего поля. И при этом она ни разу не маг. Фрейлина до крови кусала губы, морщилась, коротко всхлипывала, превозмогая жуткую разъедающую боль от проклятого творения смертельной темной магии. «Люция», — глухо сказала, — «отпусти». Девушка мотнула головой, но держалась с трудом, отчаянно кривя лицо от подступающих рыданий. «Это портал на крови», — пояснила поспешно. «Принц не накажет». Лира Демонтьев скинула на меня полыхнувшую болью и гордостью глаза, опалила упрямым взглядом даже сквозь беспрестанно льющиеся слезы, выдавила хрипло через отбивающий лихорадочный ритм зубы «Я служу принцессе Итерстана!» и перехватила юбки покрепче, сунулась в огненно-черную воронку по самые локте, удерживая портал открытым «Ваше Высочество!» пространство рвано колыхнулось, и рядом вышел Лир Термонт. Я едва видела его через ревущее рвущееся унести меня прочь магическое пламя. Маг мгновенно оценил обстановку, помрачнел и произнес громко и отчетливо. «Четыре минуты. Не шевелитесь, ваше высочество!» «Я и не могу шевелиться-то!» сплющила нас с мальчиком. обездвижила еще в самый первый момент. Думаю, что и Люция не сможет теперь расцепить судорожно скрюченные пальцы, даже если их будут отдирать всем дворцом. Четыре минуты. Четыре минуты, чтобы лиир Термонт блокировал темный портал и всего две, чтобы молодая красивая дама осталась без рук. Еще пара минут, и фрейлини, принцессы Люции Камилли де Монте Не поможет ни один самый гениальный целитель. Я знаю, я все порталы изучала тщательно. У меня еще есть синяя искра. Я могу ударить, и тогда почти вся она разнесется по портальным переходам, развеется среди океана частиц, поглотится голодная энергия межпространственного разрыва, и я выйду к тем, кто меня похищает совершенно беззащитной. Это неразумно, потому что теперь я отвечаю не только за свою жизнь. А портал, выстроенный на проклятой магии, недвусмысленно намекает, что по ту сторону перехода добрых людей не окажется. Но три года назад я поклялась, что никто больше не пострадает из-за меня, ни моя свита, ни мои друзья. Может, я так и не стала настоящей правительницей, правильно расставляющей приоритеты». Допускающая мысль, что подданные должны быть готовы на жертвы ради королевской династии. Но уж тем более не приму такого от подруги. Хотелось, конечно, оптимистично предположить, что в целительстве Этерстан добился даже больших успехов, чем в бытовой магии. Или что ошиблась во временных расчетах. Но я же видела. Структура костей, мышц, кожи, лиры, демонти безжалостно расшатывалась. не изменялось, и через минуту-другую этот процесс грозил стать необратимым. Обрывки этих мыслей, еще неясных не оформившихся до конца в цепочке слов и решений, промелькнули в моей голове за несколько секунд. Я собрала всю искру, до какой могла дотянуться, старательно опустошила магический резерв, посмотрела прямо в огромные, Чёрная от боли глаза Лиры де Монте поблагодарила извинилась едва заметным кивком всё, что смогла изобразить в данных условиях, и ударила со всей силы. Большая часть энергии ожидаемо рассеялась в переходах, ушла за вихрениями неизвестно куда, но выскочившего из воронки остатка хватило, чтобы отбросить прочь Люцию де Монте и Терциону Морастия, Победно взревевшее пламя скрыло от меня перекошенное лицо старшего придворного мага, Мэйра. «Ну вот даже интересно, кто это так жаждет со мной встретиться, что не пожалел для этого человеческой жертвы?»